Я чувствую твой взгляд, что лезвием по коже. Так хочется сбежать, но шаг к тебе дороже. В тебе пришла сама за местью, за ответом. Ты знаешь всё, но ждёшь. Скажи, за что мне это? Ты мой смертельный враг. В снах тебя я вижу. Боюсь, схожу с ума. Всем сердцем ненавижу. Душа моя кричит от боли, от утраты. Но я жива одной лишь жаждой расплаты. Мой мир осколки льда, что сердце составляли. Мечтаю убежать от боли и печали. Но ты за мной шаг в шаг, как зверь идёшь по следу. Догнал, почти убил. Скажи, за что мне это? Слова твои звенят, как сталь клинков дуэльных. Во власти я твоей, среди добровольно пленных. Я голову склоню. Сейчас ещё не время решения принимать и вместе скинуть бремя. Я жду твой первый ход. Сама в тени скрываясь, я мышка, а ты кот, играешь, загоняешь. Но что, если судьба вдруг перешьёт узоры? Ты пешка, я король. К чему тогда все споры? Исход нашей битвы туманен и неясен, скрывая в темноте, кто истинно опасен. Но мы поймём в итоге. В единстве наша сила и свяжет жизни наши полночные светила. Я чувствую твой взгляд, он лезвием по коже. Теперь мне не сбежать, ведь шаг к тебе дороже. К тебе пришла сама, но больше не жалею, люблю, наверное, да. Себе елгать не смею. Авторы стихотворения: Марина Анисимова и Ирина Эльба.